отъезд. Сегодня я уезжаю в лагерь, и я этому очень рад. Единственное, что меня огорчает, это что папа и мама выглядят очень расстроенными. Конечно, все из-за того, что они не привыкли оставаться в каникулы одни. Мама помогла мне собрать чемодан, сложить туда рубашки, шорты, тапочки, машинки, плавки, полотенца, провоз от электрической железной дороги. Яйца крутую бананы, бутерброды с колбасой и сыром, сетку для ловли креветок, свитера, носки и шарики. Пришлось, конечно, сделать еще несколько пакетов, потому что в чемодане не хватило места, но это ничего. Я боялся опоздать на поезд и после обеда спросил у папы, не лучше ли нам сразу поехать на вокзал. Но папа сказал, что еще рановато, что поезд уходит в шесть часов вечера и что я чересчур тороплюсь с ними расстаться. Тут мама со своим носовым платком ушла на кухню, объяснив, что ей что-то попало в глаз. «Не знаю, что это с моими папой и мамой. У них очень расстроенный вид». Такой расстроенной, что я даже не решаюсь им сказать, что у меня в горле встает огромный ком, когда я думаю, что не увижу их почти целый месяц. Если я им об этом скажу уверенно, они будут надо мной смеяться и ругать меня. Я совершенно не знал, чем заняться в ожидании отъезда. И тогда вывалил все из чемодана, чтобы достать шарики, которые лежали на самом дне. Но маме это не понравилось. «Малыш не может усидеть на месте», — сказала она папе. «В принципе, наверное, будет лучше, если мы уже поедем». Но до отхода поезда еще целых полтора часа возразил папа. «Ну и что?» ответила мама. «Если мы приедем пораньше, перрон будет пуст, и мы избежим толкотней ней беспорядка». «Как хочешь». Пожал плечами папа. Мы сели в машину и поехали. Пришлось это сделать дважды, потому что в первый раз мы забыли дома чемодан. Но на вокзал заранее приехали все. Повсюду было полно людей. И все кричали и шумели. Мы с трудом нашли место, чтобы поставить машину, довольно далеко от вокзала. А потом ждали папу, которому пришлось туда возвращаться за чемоданом потому что он думал, что его взяла мама. На вокзале папа велел нам держаться вместе, чтобы не потеряться. А потом он увидел господина в форме очень смешного. Лицо у него было красное, а фуражка надета набекрень бекрень. «Извините, месье», — спросил папа. «Не подскажете ли, где находится платформа номер 11?» «Вы ее найдете между платформой номер 10 и платформой номер 12», — ответил месье. «По крайней мере, она была там, когда я в последний раз проходил мимо». «Скажите-ка, вы...» Начал папа, но мама сказала, что не надо нервничать и ссориться, и что мы прекрасно найдем эту платформу сами. Мы подошли к платформе, на которой была уйма, просто уйма народу, и папа купил себе и маме три входных билета. Два в первый раз, и еще один, когда вернулся за чемоданом, потому что он остался перед автоматом, который продает билеты. «Хорошо», — сказал папа, — «будем сохранять спокойствие. Нам надо найти вагон «У». Самый ближайший к входу на перрон был вагон А, и нам пришлось долго идти. Это было нелегко из-за людей замечательных маленьких тележек, на которых стояла полно чемоданов и корзинок, а еще из-за зонтика, того толстого господина, который зацепился за сетку для креветок. И потом этот господин и папа поссорились, но мама потянула папу за руку. Зонтик того господина упал, но все еще цеплялся за сетку для креветок. В общем, все отлично уладилось, потому что из-за шума, который стоял на вокзале, мы не услышали, что именно кричал господин». Перед вагоном «У» было полно ребят моего возраста. пап мама, еще там стоял месье с табличкой, на которой было написано «Лагерь синий». Это название лагеря, в который я еду. Все что-то кричали, у месье с табличкой в руках были какие-то бумаги, папа назвал ему мою фамилию, месье поискал в своих списках и закричал «Литов, еще один ваш отряд!» Тут мы увидели, что к нам подходит один длинный парень. Очень взрослый, по крайней мере, лет семнадцати, как брат моего приятеля Эда, который учится на боксера. «Здравствуй, Николя», — сказал он. «Меня зовут Жерар Литув. Я командир твоего отряда. Наш отряд называется «Рысий глаз». И он протянул мне руку. «Классно». «Доверяем его вам», — сказал папа со смехом. «Вам не о чем беспокоиться», — заверил его командир. «Когда он вернется, вы его просто не узнаете». Тут маме опять что-то попало в глаз, и ей пришлось вынуть свой носовой платок. Дама, которая держала за руку маленького мальчика, похожего на аньяна потому что у него тоже очки, подошла к моему командиру и спросила. «Не слишком ли вы молоды, чтобы брать на себя ответственность за детей?» «Ну что вы, мадам», — ответил командир. «Я дипломированный вожатый, и вам нечего опасаться». «Да», — сказала дама. «Хотя... А как вы готовите?» «Простите» переспросил командир. «Вы готовите на сливочном масле, на растительном или на животных жирах? Потому что хочу вас сразу предупредить. Мой малыш совершенно не переносит жиры. Это очень просто. Если вы хотите, чтобы он заболел, накормите его жиром». но мадам...» Растерялся мой командир. «Кроме того...» Продолжала дама. «Каждый раз перед едой заставляете его принимать лекарства. Но самое главное — никакого жира, потому что какой смысл давать им лекарства если потом они все равно заболеют. И, пожалуйста, проследите, чтобы он не упал во время похода». «Какого похода?» спросил командир. «Какого похода?» «Как это?» «До того, который будет в горах?» ответила дама. «В горах?» удивился командир. ну там, куда мы едем, в плаш-летру нет никаких гор». «Как?» «Какой плаш-летру?» воскликнула дама. «Мне сказали, что дети отправляются...» «Сапен-ли-саме?» «Ну и организация, браво! Я ведь говорила, что вы слишком молоды, чтобы...» «Поезд на сапен саме стоит на четвертом пути, мадам», сказал месье в форме, который проходил мимо. «И будет лучше, если вы поторопитесь, он отходит через три минуты». «О, боже мой!» Испугалась дама. «У меня же не будет времени, чтобы их проинструктировать». И она убежала, прихватив с собой парня, похожего на Аняна. Потом раздался громкий свисток, и все с криком полезли в вагоны, а месье в форме подошел к месье с табличкой и попросил, чтобы он остановил того маленького негодяя, который играет со свистком, и устроил тут такую неразбериху. Кое-кто снова начал вылезать из вагонов, но это было нелегко, потому что другие как раз в них влезали. Папа и мама что-то кричали и просили, чтобы им не забывали писать, чтобы мы тепло одевались и не безобразничали. Кто-то плакал, других ругали, потому что они все еще играли на перроне в футбол. В общем, было здорово. Мы даже не услышали, когда месье в форме засвистел свой свисток, и лицо у него было такого цвета, как будто он только что вернулся с пляжа. Все друг друга расцеловали, и поезд тронулся, увозя нас к морю. Я смотрел в окно и видел своих папу и маму, и всех пап и мам, которые махали нам на прощание платками. Мне было тяжело. Ведь так нечестно отдыхать уезжаем мы. Но было похоже, что они устали даже больше нас. Мне немножко захотелось поплакать, но я не стал, потому что, в конце концов, каникулы для того и существуют, чтобы веселиться, и все будет очень хорошо. Что касается чемодана, то папа и мама, конечно, что-нибудь придумают, чтобы передать мне его с другим поездом». Николя уехал в лагерь совсем один, как взрослый. Да, был у него момент слабости, когда он видел, как фигуры его родителей, оставшихся там, на вокзальном перроне, удаляются и становятся все меньше и меньше. Но он вновь обрел столь свойственное его натуре присутствие духа, когда услышал клич к сбору своего отряда.